Актёр и песня. Два понятия, которые могут безболезненно существовать друг без друга. Актёру совсем не обязательно иметь музыкальный слух и певческий голос. Певцу совсем не обязателен драматический талант. Так и было до поры. Певцы пели, а актёры играли на сцене. Пока не появились так называемые теперь «поющие актёры». Хорошо это или плохо? Если талантливо, хорошо. Если бездарно, плохо. Я прожил длинную творческую жизнь, видел и слышал многих. И если замечательные актеры Андровская и Яншин пели в спектакле простенькую песенку «Голубок горлица никогда не ссорится», на душе у зрителя становилось тепло и радостно, потому что пели они не фальшиве, музыкально и талантливо. И если чистый, как божественная флейта, голос Георгия Виноградова был актерски невыразителен, можно было наслаждаться его пением, закрыв глаза. А вот если нынешние киногерои фальшиво ноют, пытаясь передать свое душевное волнение, то их не могут спасти ни Ахматова, ни Цветаева, ни Дунаевский, ни Петров, ни Сидоров. За них прекрасно бы спели за кадром люди, обладающие музыкальным слухом и красивым тембром голоса. Мне не раз приходилось петь и в спектаклях, и в кинофильмах, в кадре и за кадром, но всегда меня заботили чистота звука, голосовая выразительность, а уж потом душевность и актерское мастерство. Зато и краснеть не приходится за свое актерское пение. Надо помнить, что, каркая во все воронье горло, сыр, конечно, не потеряешь, а вот уважение к себе потерять можно.